За этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе 15 тысяч рублей. А ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтем случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе 20 тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, это не факт Ежели конь упал и подымается, то это конь. Ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется. — О, Господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей сироте подняться? Она, сирота, подохнет. — Обижаешь коня, кум? — с глубоким убеждением ответил Дьяков. — Прямо-таки богохульствуешь, кум. И он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышные и ловкие, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на дьякова своим крутым глубоким глазом, слезнулось с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео.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 и не сводилось Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз. «Значит, что конь», — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — «а ты жалился, желанный друг». Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял смаху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.